Суньбинь. Покровитель сапожников и кожевников. Патроном сапожников и кожевников считался знаменитый полководец древности Суньбинь, который по преданию сам сделал кожаные протезы, заменившие ему отрубленные ноги. Согласно преданию, Суньбинь, обучавшийся военному делу, был ложно обвинен в преступлении, за которое по закону ему отрубили ноги. Суньбинь сумел свести знакомство с послом царства Ци. Посол увез его к своему князю, и тот назначил Суньбиня военным советником. Суньбинь сделал себе кожаные сапоги, своеобразные кожаные протезы, и следовал за войском в побоске. Поскольку ему было трудно вскакивать на коня, он изобрел седло. На народных картинах его изображали опирающимся на костыли и в сапогах с высокими голенищами.